Глава пятая, в которой говорится о местных законах, судопроизводстве, правах граждан и бесправии всех остальных. Свет сочился из щелястой стены. В свете плясали пылинки, Серега лежал на чем-то твердом, и мягкая ручка ласково ворошила его волосы. У блин! Ничего себе ласково! Больно, однако!» «Терпи, молодец, терпи! Попечет, перестанет!» «Проговорил нежный голосок. И головой не верти, мешаешь!» Серега скосил глаза. Она та самая, черноглазая. «Привет!» – сказал Духарев. «Меня Серегой зовут». Немножко иначе он представлял себе их знакомство. «Лежи тихо, Серегой!» – попросила девушка. «Лежи, не дергайся!» – вступил мальчишеский ломкий тенор. «Ранка пустяшная! Пожалел тебя Чифаня!» «Угу!» – буркнул Духарев. «Я б его тоже пожалел три раза по почкам!» «Все!» – сказала девушка. И Серега сел. Потрогал голову, на макушке – Липкая тряпочка. Серега понюхал испачканные пальцы. «Это что?» «Мед», — ответила девушка. «Или девочка». «Такая лапушка, шейка нежная, пальчики тонкие, ресницы вера, кожа бархатная, губки...» «Ой, нет слов». Под его взглядом девочка смутилась, от чего понравилось Духареву еще больше. Серега огляделся. Так себе сарайчик. Пол земляной, присыпанный сеном. На веревках пучки трав. Духарев снова посмотрел на девушку. Решил, ей лет 16, не больше. А пацан еще моложе. Нахальный такой пацан, вихрастый. В веснушках. Волосы цвета с соломы еще светлее, чем у Духарева. На девушку абсолютно не похож. Спасибо, милая, за работу, поблагодарил Серега. Как тебя, красавица, зовут? Девушка еще больше смутилась. Сладислава. Пацан хихикнул. Сладо ее кличут, сообщил он и снова хихикнул. А меня мышом. А ты, значит... Серегой? Сергей Духарев подчеркнул ударение на последнем слоге. "Ну я и говорю, Сергей!» – кивнул пацан. "А сестренку мою не дразни, она хорошая". Духарев не очень понял, что мальчишка имеет в виду, но спорить не стал. "Говоришь, пожалел меня твой чифаня, вместо денег по башке саданул". "Чем это он, кстати? Да вот этим же". Парнишка извлек местное оружие. Духарев пригляделся. Нехитрая штука. Шар сантиметров пяти в диаметре с грубой железной петлей. Сквозь петлю продет ремешок. Просто, но эффективно. — Чего уставился? Битки не видел. — Представь, не видел, — заявил Духарев. — И откуда ж ты такой дурной взялся? — вздохнул мальчишка. — Битки не видел. Ножик твой только рыбу чистить. Дался вам мой ножик, сердито буркнул Духарев. А взялся я оттуда же, откуда все, понял? И чифаню твоего я еще поймаю. А че его ловить, удивился пацан. Он завсегда здесь, на торжке. Только ты с ним лучше не ссорься. Он тебе худого не сделал. Да ну, а че? Откуп за кровь взять, его право. Да и плата малая. Скольд мог и больше присудить. А стукнул тебя тоже по праву. Тихонько, чтобы не зашибить. А мог бы и до смерти. Ты ж, как я вижу, одинец. родичи нет. Головное спрашивать некому. Был бы ты княжий человек, тут уж не свободный или хотя холопчий, Скольд бы за тебя Виру князю назначил. А ты чужой. Так выходит, пришиб бы тебя чефаня и остался по правде чист. Хорошая у вас правда, усмехнулся Духарев. Хорошая, кивнул пацан. А если бы, скажем, я его убил? Платил бы Виру и головное, до 20 гривен серебра, сколько посадник скажет, или князь, если по случаю заедет. Но лучше б тебе не платить, а сразу из города бежать. У Чифани родня сильная, кожемяки. Мальчишка покачал головой. Прибьют, а отобьешься? Опять платить. А им, значит, можно? А им чего? Они твою кровь за кровь родичей невозбранно брать могут. В своем праве. А если у меня денег нет? Продадут в холопы. Или в яму, пока не заплатишь. М да, только и смог сказать Серега. Закончики здесь еще те. Ты чужак безродный, так? Развивал тему пацан. Выходит, что так согласился Духарев. «Ни купец, ни воин, ни ведун, ни Волох», перечислял парнишка. «Нет». «Значит, ты никто, Серегей, и звать тебя никак. А и цена тебе грошек дырявый». «Зачем тогда подобрали меня?» – желчно осведомился Духарев. «Да вот она попросила». Пацан кивнул на сестру. «Не то на что ты нам сдался?» Глупый ты, сердито бросила девушка, не чужой он нам. Я это еще на торжке поняла, сердцем, а теперь точно знаю, что брат он нам. И не болтай. Теперь настала Сереге на очередь удивляться. И откуда ж ты это знаешь, спросил он, улыбаясь ласково. Вместо ответа девушка сунула руку под вырез рубашки и вытянула маленький крестик на тонкой золотой цепочке. И вихрастый мыш тоже полез за пазуху и вытащил такой же желтый крестик. Серега открыл рот и закрыл, как бы чего с дуру не ляпнуть. «Ты наш брат во Христе!» торжественно произнесла девушка. «Господь же велел братьям в беде помогать!» и добавила что-то по-гречески. Что по-гречески, Духарев догадался только потому, что прошлым летом провел пару приятных недель на греческом побережье. Матушка наша во младенчестве крещена, и батюшка наш крещенный, девушка вздохнула, был, и нас крестил, еще в Доростоле.